Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающую половину, и колыбелью, занимающую четверть номера, стоял пепитр. На пепитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Афенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и со стервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пепитра ноты Вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу. В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше. «Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть?» — спросил Лая, вошедший Зинзага. Лай не слышал. «Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть?» — повторил Зинзага. «Уберите его отсюда!» — пропел Лай и указал подбородком на колыбель. — Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. — Что вы разучиваете? Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу. — Вам что угодно? — спросил он. — Мне? Хм, я, то есть... Не пора ли вам отдохнуть? А вам какое дело? Но вы утомились, Донлай. Что это вы разучиваете? Кантату, посвященную ее сиятельству, графине Барабанта Алимонда. Впрочем, вам какое дело? Но уже ночь, пора некоторым образом спать. Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать. Ну, мой друг, — вмешалась жена, — мне и ребенку нашему хочется спать. Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате. — Коли захочешь, так заснешь, — сказав это, Лай ударил ногой такт и запел.